— Дуня, — с усилием продолжал Раскольников, — я этого брака не желаю, а потому ты и должна завтра же при первом слове Лужину отказать, чтобы и духу его не пахло. — Боже мой! — скричала Пульхирия Александровна. — Брат, подумай, что ты говоришь! — спыльчиво начала была Авдотья Романовна, но тотчас же удержалась. — Ты, может быть, теперь не в состоянии? Ты устал? — коротко сказала она.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 Он лёг на диван и отвернулся к стене в полном изнеможении. Авдотья Романовна любопытно поглядела на Разумихина. Чёрные глаза её сверкнули. Разумихин даже вздрогнул под этим взглядом. Пульхерия Александровна стояла, как поражённая. «Я ни за что не могу уйти», — шептала она Разумихину чуть не в отчаянии. «Я останусь здесь где-нибудь. Проводите Дуню. И всё дело испортите»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 то и не хотела замечать всех этих эксцентричных подробностей. Но, несмотря на ту же тревогу, Авдотья Романовна, хоть и не пугливого, была характера, но с изумлением и почти даже с испугом, встречала сверкающие диким огнем взгляды друга своего брата, и только беспредельная доверенность, внушенная рассказами Настасии об этом странном человеке, удержала ее от покушения убежать от него и утащить за собой свою мать.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 А хорошо, так и ложитесь спать. А я всю ночь здесь ночую в сенях. Он и не услышит о Зосимову, велю ночевать у хозяйки, чтобы был под рукой. Ну что, для него теперь лучше вы или доктор? Ведь доктор полезнее, полезнее. Ну так идите домой. А хозяйки невозможно, мне невозможно, а вам невозможно не пустит, потому потому что она дура. Она меня приревнует к Авдотье Романовне, хотите знать? Да и к вам тоже. А уж к Авдотье Романовне непременно. Это совершенно, совершенно неожиданный характер. Впрочем, я тоже дурак. Наплевать. Пойдемте. Верите вы мне? Ну, верите вы мне или нет? «Пойдемте, маменька», — сказала Авдотья Романовна. «Он верно так сделает, как обещает». Он воскресил уже брата. А если правда, что доктор согласится здесь ночевать, так чего же лучше? — Вот вы, вы, меня понимаете, потому что вы ангел! — в восторге вскричал Разумихин. — Идем, Настасья! Мигом наверх и сиди там при нем с огнем. Я через четверть часа приду. Кульхерия Александровна хоть и не убедилась совершенно, но и не сопротивлялась более. Разумихин принял их обеих под руки и потащил с лестницы. Впрочем, он ее беспокоил.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 Я его друг, а быть и ваш друг. Я так хочу. Я это предчувствовал. Прошлого года одно мгновение такое было. Впрочем, вовсе не предчувствовал, потому что вы как с неба упали. А я, пожалуй, всю ночь не буду спать. Этот Зосимов давеча боялся, чтобы он не сошел с ума. Вот от чего его раздражать не надо. «Что вы говорите?» — вскричала мать. «Неужели сам доктор так говорил?» — спросила Авдотья Романовна, испугавшись. — Говорил, но это не то, совсем не то. Он и лекарство такое дал, порошок, я видел. А вы тут приехали. Эх, вам бы завтра лучше приехать. Это хорошо, что мы ушли. А через час вам обо всем сам Зосимов отрапортует. Вот тот так не пьян. Я буду не пьян. чего я так нахлестался? А от того, что в спор вели, проклятый. Заклятие ведь дал, не спорить. Такую чушь городит. Чуть не подрался, я там дядю оставил председателем. Но верите ли, полной безличности требуют и в этом самый смак находят. Как бы только самим собой не быть, как бы всего менее на себя походить. Это-то у них самым высочайшим прогрессивом и считается. И хоть бы врали-то они по-своему, а то... «Послушайте!» — робко перебила Пульхерия Александровна, но это только поддало жару. «Да вы что думаете?» — кричал Разумихин, еще более возвышая голос. «Вы думаете, я за то, что они врут? Вздор! Я люблю, когда врут! Вранье есть единственная человеческая привилегия перед всеми организмами! Соврешь, да правды дойдешь! Потому я и человек, что вру!» Ни до одной правды не добрались, не соврав наперед раз четырнадцать, а может и сто четырнадцать, и это почетно в своем роде. Ну а мы соврать-то своим умом не умеем. Ты мне ври, да ври по-своему, я тебя тогда поцелую. Соврать по-своему, ведь это почти лучше, чем правда по одному по чужому. В первом случае ты человек, а во втором ты только что птица. Правда не уйдет, а жизнь-то заколотить можно». Примеры были. но что мы теперь? все это мы, все без исключения по части науки, развития мышления, изобретений, идеалов, желаний, либерализма, рассудка, опыта и всего-всего-всего-всего-всего. Еще в первом предуготовительном классе гимназии сидим. Понравилось чужим умом пробавляться, въелись. «Так ли? Так ли я говорю?» — кричал Разумихин, потрясая и сжимая руки обеих дам. «Так ли?» «О, Боже мой, я не знаю», — проговорила бедная пульхерия Александровна. «Так, так, хоть я и не во всем с вами согласна», — серьезно прибавила Авдотья Романовна, и тут же вскрикнула до того больно на этот раз, стиснул он ей руку. «Так, вы говорите так!» «Ну так после этого вы, вы!» — закричал он в восторге. «Вы источник доброты, чистоты разума и...» «Совершенство! Дайте вашу руку! Дайте! Вы тоже дайте вашу! Я хочу поцеловать ваши руки здесь, сейчас, на коленях!» И он встал на колени и среди тротуара, к счастью, на этот раз пустынного. «Перестаньте! Прошу вас, что вы делаете?» — вскричала встревоженная до крайности Пульхерия Александровна. «Встаньте, встаньте!» — смеялась и тревожилась тоже Дуня. «Ни за что! Прежде чем не дадите рук!» вот так И довольно, и встал, и пойдемте. Я несчастный улух. Я вас недостойный, пьяный, стыжусь. Любить я вас недостоин, но преклоняться перед вами — это обязанность каждого, если только он несовершенный скот. Я и преклонился. Вот и ваши номера, и уж тем одним прав Родион, что давеча вашего Петра Петровича выгнал. Как он смел вас в такие номера поместить? Это скандал!» «Знаете ли, кого сюда пускают?» а ведь вы невеста! Вы невеста, да?» «Ну, так я вам скажу, что ваш жених подлез после этого!» «Послушайте, господин Разумихин, вы забыли!» Начала была Пульхерия Александровна. «Да, да, вы правы, я забылся. Стыжусь!» Спохватился Разумихин. «Но, но вы не можете на меня сердиться за то, что я так говорю!» «Потому я искренне говорю, а не от того, что... М -м, это было бы подло. Одним словом, не от того, что я вас... М -м, но так и быть, не надо, не скажу отчего, не смею. А мы всегда вседавича поняли, как он вошел, что этот человек не нашего общества. Не потому, что он вошел завитою парикмахера, не потому, что он свой ум спешил выставлять, а потому, что он соглядатый и спекулянт потому что он жит и фигляр, и это видно. Вы думаете, он умен? Нет! Он дурак, дурак! Ну, пара ли он вам? О, боже мой! Видите, барыня?» Остановился он вдруг, уже поднимаясь на лестницу в номера. хотя не у меня там все пьяные, но зато все честные. И хоть мы и врем, потому ведь и я тоже вру!» Тогда врёмся же, наконец, и до правды, потому что на благородной дороге стоим, а Пётр Петрович не на благородной дороге стоит. Я хоть их сейчас и ругал ругательски, но я ведь их всех уважаю. Даже Замётова хоть не уважаю, так люблю потому, щенок. Даже этого скота Зосимова, потому что честен и дело знает. Но довольно всё сказанное про щенок. «Прощено, так ли? Ну, пойдемте. Знаю, я этот коридор бывал. Вот тут, в третьем номере был скандал. Ну, где вы здесь? Который номер? Восьмой? Ну, так на ночь запритесь, никого не пускайте. Через четверть часа ворочусь с известием, а потом еще через полчаса с Зосимовым увидите. Прощайте, бегу!» «Боже мой, Дунечка, что это будет?» — сказала Пульхирия Александровна, тревожно и пугливо обращаясь к дочери. — Успокойтесь, маменька, — отвечала Дуня, снимая с себя шляпку и мантильку. — Нам сам Бог послал этого господина, хоть он и прямо с какой-то попойки. На него можно положиться, уверяю вас. И все, что он уже сделал для брата... Ах, Дунечка, Бог его знает, придет ли! И как я могла решиться оставить Родзю? И совсем, совсем не так воображала его найти он был суров! Точно он нам не рад!» Слезы показались на глазах ее. «Нет, это не так, маменька. Вы не вгляделись, вы все плакали. Он очень расстроен от большой болезни. Вот всему и причина!» «Ах, это болезнь! Что-то будет, что-то будет! И как он говорил с тобою, Дуня!» Сказала мать робко, заглядывая в глаза дочери, Чтобы прочитать всю ее мысль, и уже вполовину утешенная тем, что Дуня же и защищает Роди, а, стало быть, простила его. «Я уверена, что он завтра одумается», — прибавила она, выпытывая до конца. «А я так уверена, что он и завтра будет тоже говорить об этом», — отрезала Авдотья Романовна. И уж, конечно, это была загвоздка, потому что тут был пункт, о котором Пулькерия Александровна слишком боялась теперь заговаривать. Дуня подошла и поцеловала мать. Та крепко, молча обняла ее. Затем села в тревожном ожидании возвращения Разумихина, и робко стала следить за дочерью, которая, скрестив руки, и тоже в ожидании стала ходить взад и вперед по комнате, раздумывая про себя. Такая ходьба из угла в угол в раздумье была обыкновенную привычкой у Авдотьи Романовны, и мать всегда как-то боялась нарушать в такое время ее задумчивость». Разумихин, разумеется, был смешён с своею внезапную, с пьяну загоревшуюся страстью к авдотьи Романовне. Но, посмотрев на Авдотью Романну, особенно теперь, когда она ходила, скрестив руки по комнате, грустная и задумчивая, может быть, многие извинили бы его, не говоря уже об эксцентрическом его состоянии. Авдотья Романовна была замечательно хороша собою, высокая, удивительно стройная, сильная, самоуверенная, что высказывалось во всяком жесте ее и что, впрочем, нисколько не отнимало у ее движений мягкости и грациозности. Лицом она была похожа на брата, но ее даже можно было назвать красавицей. Волосы у нее были темно-русые и немного светлее, чем у брата. Глаза почти черные, сверкающие, гордые и в то же время иногда минутами необыкновенно добрые. Она была бледна, но не болезненно бледна, Лицо её сияло свежестью и здоровьем. Рот у ней был немного мал, нижняя же губка, свежая и алая, чуть-чуть выдавалась вперёд вместе с подбородком. Единственная неправильность в этом прекрасном лице, но придававшая ему особенную характерность и, между прочим, как будто надменность. Выражение лица её всегда было более серьёзное, чем весёлое, вдумчивое.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 волосы ее уже начали сидеть и редеть, маленькие лучистые морщинки уже давно появились около глаз, щеки впали и высохли от заботы и горя, и все-таки это лицо было прекрасно. Это был портрет Дунечкиного лица только 20 лет спустя, да кроме еще выражения нижней губки, которая у ней не выдавалась вперед. Пульхерия Александровна была чувствительна, впрочем, не до приторности, рабка и уступчива, но до известной черты.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 — Спит во всю Ивановскую. Отлично, спокойно и дай бог, чтобы часов десять проспал. У него Настасья. Велел не выходить до меня. Теперь притащу Зосимова. Он вам отрапортует, а затем и вы на боковую. Изморились, я вижу, да И он пустился от них по коридору. — Какой расторопный и преданный молодой человек! — воскликнула чрезвычайно обрадованная Пульхерия Александровна. — Кажется, славная личность.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 Говорил он с необыкновенным участием, но сдержанно и как-то усиленно серьезно, совершенно как 27-летний доктор на важной консультации и ни единым словом не уклонился от предмета и не обнаружил ни малейшего желания войти в более личные и частные отношения с обеими дамами. Заметив еще при входе, как ослепительно хороша собой Авдотья Романовна, он тотчас же постарался даже не примечать ее вовсе во все время визита, обращался единственно к Пульхерии Александровне. Все это доставляло ему чрезвычайное внутреннее удовлетворение. Собственно, о больном он выразился, что находит его в настоящую минуту в весьма удовлетворительном состоянии. По наблюдениям же, его болезнь пациента, кроме дурной материальной обстановки последних месяцев жизни, имеет еще некоторые нравственные причины. Есть, так сказать, продукты многих сложных нравственных и материальных влияний, тревог, опасений, забот, некоторых идей и прочего. Заметив вскользь, что Авдотья Романовна стала особенно внимательно вслушиваться, Зосимов несколько более распространился на эту тему. На тревожный же и робкий вопрос Пульхерии Александровны насчет будто бы некоторых подозрений в помешательстве, он отвечал спокойную и откровенную усмешкой что слова его слишком преувеличены что, конечно, в больном заметна какая-то неподвижная мысль, что-то обличающее мономанию, так как он, Зосимов, особенно следит теперь за этим чрезвычайно интересным отделом медицины. Но ведь надо же вспомнить, что почти вплоть до сегодня больной был в бреду, и, и конечно, приезд родных его укрепит, рассеет и подействует спасительно, если только можно будет избегнуть новых особенных потрясений, — прибавил он значительно. Затем встал солидно и радушно откланялся, сопровождаемый благословениями, горячую благодарностью, мольбами и даже протянувшиеся к нему для пожатия, без его искания, ручкой Авдотьи Романовны, и вышел, чрезвычайно довольный своим посещением и еще более самим собою. — А говорить будем завтра. ложитесь сейчас непременно! — скрипил Разумихин, уходя с Зосимовым. — Завтра, как можно раньше, я у вас с рапортом! — — Однако какая восхитительная девочка это Авдотья Романовна! — заметил Зосимов, чуть не облизываясь, когда оба вышли на улицу. — Восхитительная? Ты сказал, восхитительная! — заревел Разумихин и вдруг бросился на Зосимова и схватил его за горло. — Если ты когда-нибудь осмелишься, понимаешь, понимаешь! — кричал он, потрясая его за воротник и прижав к стене. — Слышал? — Да пусти, пьяный черт! отбивался Зосимов, и потом, когда уже тот его выпустил, посмотрел на него пристально и вдруг покатился со смеху. Разумихин стоял перед ним, опустив руки в мрачном и серьезном раздумье. — Разумеется, я осел, — проговорил он мрачный, как туча. — Но ведь и ты тоже. — Но нет, брат, совсем не тоже. Я о глупостях не мечтаю. Они пошли молча, и только, подходя к квартире Раскольникова, Разумихин, сильно озабоченный, прервал молчание. — Слушай, — сказал он Зусимову, — ты, малый славный, но ты, кроме всех твоих скверных качеств, еще и потаскун. Это я знаю, да еще и из грязных. Ты нервная, слабая дрянь, ты блажной, ты зажирел, и ни в чем себе отказать не можешь. А это уж я называю грязью, потому что прямо доводит до грязи. «Ты до того себя разнежил, что, признаюсь, я всего менее понимаю, как ты можешь быть при всём этом хорошим, даже самоотверженным лекарем?» «На перине спит, доктор-то, а по ночам встаёт для больного. Года через три ты уж не будешь вставать для больного?» «Ну да чёрт, не в том дело, а вот в чём. Ты сегодня в хозяйкиной квартире ночуешь?» Насилу уговорил её, а я в кухне. «Вот вам случай познакомиться покороче». «Не то, что ты думаешь». Тут, брат и тени этого нет Да я вовсе и не думаю тот брат стыдливость, молчаливость, застенчивость, целомудрие ожесточенная и при всем этом вздохе и тает как воск так и тает Избавь ты меня от неё ради всех чертей в мире привинантненькая Заслужу головой заслужу зосимов захохотал пыщи прежнего хишь тебя разобрало да зачем мне ее? «Уверяю, заботы немного, только говори бурду, какую хочешь, только подлей сядь и говори. К тому же ты, доктор, начни лечить от чего-нибудь, клянусь, не раскаешься. У ней клавикорды стоят, я ведь, ты знаешь, бренчу маленько. У меня там одна песенка есть русская, настоящая. «Зальюсь слезами горючими». Она настоящие любит. Ну, с песенки и началось. А ведь ты на фортепьянах-то виртуоз, мэтр, Рубинштейн». «Уверяю, не раскаешься». «Да что ты ей? Обещаний каких надавал, что ли? Подписку по форме? Жениться обещал, может быть?» «Ничего, ничего, ровно ничего этого нет. Да она и не такая совсем. К ней было Чабаров. Ну так брось ее». «Да нельзя так бросить». «Да почему же нельзя?» «Ну да как-то так нельзя, да и только. Тут, брат, втягивающее начало есть». «Так зачем же ты ее завлекал?» «Да я вовсе не завлекал. Я, может, даже сам завлечен по глупости моей. А ей решительно все равно будет, ты или я. Только бы подле кто-нибудь сидел и вздыхал. Тут, брат, не могу я это тебе выразить. Тут, ну вот ты математику знаешь хорошо и теперь еще занимаешься, я знаю. Ну, начни проходить ей интегральное исчисление. ей богу не шучу» серьезно говорю ей решительно все равно будет она будет на тебя смотреть и вздыхать и так целый год сряду я ей между прочим очень долго дня два с ряду про прусскую палату господ говорил потому что о чем же с ней говорить только вздыхала до да прела а любви только не заговаривай застенчиво до сударог но и вид показывая что отойти не можешь ну и довольно комфортно ужасно Совершенно как дома. Читай, сиди, лежи, пиши. Поцеловать даже можно с осторожностью. Да на что на мне? Эх, не могу я тебе разъяснить никак. Видишь, вы оба совершенно друг к другу подходите. Я и прежде о тебе думал. Ведь ты кончишь этим. Так не все ли тебе равно, раньше или позже? Тут, брат, этакое перинное начало лежит. Эх. Ты не одно перинное, тут втягивает, тут конец свету, якорь, тихое пристанище, пуп земли, трехрыбное основание мира, эссенция блинов, жирных кулебяк, вечернего самовара, тихих воздыханий и теплых коцовеек, натопленных лежанок. Ну, вот точно ты умер, а в то же время и жив, обе выгоды разом. Ну, брат, черт, заврался, пора спать». Слушай, я ночью иногда просыпаюсь, ну и схожу к нему посмотреть. Только ничего, вздор, все хорошо. Не тревожься и ты особенно, а если хочешь, сходи тоже разик. Но чуть что приметишь, бред, например, али жар, али что, тотчас же разбуди меня. Впрочем, быть не может.